Глава двадцать шестая Восьмое мая, четыре часа восемнадцать минут, по Самаанскому времени, Атолл и Кикакуо. Хаос всегда порождает шанс. Грей действовал на основе инстинкта, полученного на курсах армейских рейнджеров и отточенного за годы работы на Сигму. Когда взрыв потряс станцию, вызвав полную неразбериху, командор прыгнул к ближайшему охраннику и ухватился за ствол его винтовки. Джорнл винтовку на себя и ударил прикладом охраннику в нос. Хрустнула кость, винтовка освободилась. Грей развернул её, опускаясь на колени, и выстрелил другому охраннику в голову. Рядом Айко нанесла ещё одному противнику неожиданный боковой в челюсть. Перекатившись через его тело, она встала с винтовкой в руках и застрелила последнего вооружённого охранника. Всё заняло 4 долгие секунды, и, к сожалению, не только Грей воспользовался ситуацией.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 Майков встал поустойчивее, прижав захваченную винтовку к плечу и направив её в сторону поворота туннеля на случай, если появится враг. Грей повернулся в другую сторону и побежал по туннелю к трём запертым пленникам. Их крики прекратились. Зловещий знак. Добравшись до окна, он увидел, что тела пленников обвисли в оковах. Размахнувшись, Грей хлопнул ладонью по зелёной экстренной кнопке.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 Лепестки диафрагмы скрепели, вгрызаясь в захваченную штурмовую винтовку, которую Сайхан секунду назад вставила поперёк закрывающегося отверстия, чтобы оставить проход для Палу. От мощи механизма люка винтовка дрожала, её ствол начал гнуться. "Давай!" Палу добежал до люка и нырнул в него головой вперёд. Бёдрами он упёрся в винтовку, пришлось извиваться и царапаться, чтобы протиснуться. Наконец, Гаваец вкатился в туннель. Сейхан дёрнула штурмовую винтовку, чтобы вытащить её, но диафрагма держала оружие крепко. Если люк останется открытым, им не спастись от яростного потока. Палуб бросился на помощь, явно осознав грозящую опасность. Они вместе попытались выдернуть винтовку, но та не желала вылезать, а потом стало слишком поздно. Стена воды ударила в люк и хлынула из узкого отверстия как из бранспойта. Как ни цеплялась за винтовку Сейхане, её смыло и понесло по тоннелю. Она мельком увидела полу. Гаваетц не сдавался. Он упёрся ногами в люк, непонятным образом сопротивляясь напору воды. Вдруг раздался громкий металлический ляск, и полу подкатился к Сейхан. Она хватала ртом воздух беспомощно кувыркаясь. После нескольких мучительных секунд без воздуха она почувствовала, как поток стихает, прокатилось ещё несколько футов и наконец замерло. Вода по-прежнему прибывала, но уже не с такой силой. Обернувшись, Сейхан увидел рядом с собой на сквоз из промокшего пола сжимавшего в руке винтовку. "Как? Как ты?" говорить было больно. Гавайц поглядел на согнутый ствол и отбросил бесполезное оружие в сторону. "Это не я, Кайкаина." Он оглянулся на закрывшийся люк. Большой кусок стального пола ударил с той стороны, и выжмуп её, Сейхан кивнул с облегчением, хотя ещё тревожилась, и было от чего.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 И ещё он заметил, что у обоих братьев Гавайцев грудь вздымается и опадает. Ещё живы. Надолго ли? Он торопливо расстегнул наручники, и вскоре трое мужчин лежали на полу посреди пены, крови и мёртвых осов. В окошко пирс заметил Айко. Та уставилась на ведущий сюда туннель. Совершенно ясно, что скоро к врагу явится подкрепление.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 Кен споткнулся на последней ступеньке, спускаясь по лестнице на средний уровень станции. Крепкие, бледные пальцы вцепились ему в предплечье. В другой руке Валли держала чёрный пистолет. К отступающим присоединились двое вооружённых охранников в шлемах и бронежилетах, прикрывая с боков Масахира. И не зря в этой секции царил хаос.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 Он приложил ладонь к стеклянному прямоугольнику с изображением Феникса. Прямоугольник засветился. А почему мне ничего не известно? Пока устройство сканировало ладонь, Масахира бросил на Валю презрительный взгляд. Это мои владения. Хотя мой дедушка тебе доверяет, я не так легковерен, чтобы делиться с гайдзином. Лицо Михайловой окаменело. Кен подумал, что альбинизм изначально делал женщину гайдзином, чужой, подозрительной из-за генетического отклонения, вдобавок она не японка. А в замкнутой японской культуре происхождение значит очень много. Даже он, наполовину японец, наполовину немец, был не до человеком в глазах коллег учёных в Киото. Ему часто приходилось сталкиваться с этими вековыми предрассудками. Валю явно раздражал её низкий статус. то, что японские хозяева неизменно смотрят на неё сверху вниз. От унизительного замечания Масахира она вспыхнула. Её пальцы крепче ухватили локоть профессора. Когда сканирование ладони Масахира завершилось, на роже вышла неприметная тиковая панель, открыв единственную красную кнопку. У нас будет 4 минуты, и поверьте, к тому моменту лучше быть за дверями станции. Он с яростью ударил по кнопке кулаком. Валя хмуро огляделся.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 Второй охранник схватил японца в деловом костюме и потащил с Лине огня в боковой туннель. Из карты в голове Сайхан знала, что этот проход ведёт от станции на остров. Забыв об убегающих мужчинах, она сосредоточилась на Вали Михайловой. Та по-прежнему прикрывалась профессором Мацуи как живым щитом. Сайхан выстрелила ещё дважды, не стараясь попасть в цель. Слишком велика была вероятность задеть Кэна. Она лишь хотела отрезать Валю от туннеля, не дать ей уйти, и при этом бежала к единственному укрытию распахнутой двери кабинета. Валя выстрелила в ответ, однако долгая подготовка помогла Сайхану угадать опасности и среагировать. Она читала, не думая, инстинктивно, движение противницы и её взгляд. Пули, не задев Сайхан, звяхнули о сталь за её спиной. Просто смотри на меня. У уголком глаза Сайхан заметила, как с нижнего пролёта лестницы выскочил по полу. С большим сикачом в руке он перепрыгнул на ступеньки, ведущие вверх, где ещё раздавались выстрелы. Несколько минут назад, пробегая по станции к центральному ядру, Сайхан слышала такие же выстрелы. Драгоценные секунды ушли, чтобы разобрать и почистить намокший Зигзауэр, снова приготовив пистолет к стрельбе. Обречённая станция трещала и стонала, подгоняя её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 Так, по крайней мере, ей показалось. Жуткое напряжение в конце концов разбудило орду внутри. Боль превратила мышцы ног в жёсткий камень, и Сайхан рухнула на пол. Зрение помутилось, тело ослабло. Упав, она выпустила из руки пистолет. Тот скользнул в кабинет. Сайхан попыталась двинуться за ним, борясь с отказавшими конечностями. И тут рядом с ней кто-то появился. Она подняла глаза, уже зная, кто это.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 Мир вспыхнул белым и почернел. Проваливаясь в забвение, Сейхан услышала последние слова: "Если ты живёшь, я, может быть, заберу ребёночка себе". 5 часов 18 минут. Онемевший от шока Кену шаркал по туннелю. С раненого уха капала кровь. За профессором шёл охранник, которого увёл Масахира во время короткой перестрелки.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 Кен подозревал, что Масахира запер бы их внутри, но видимо, заметил ценную добычу Вали. Сайхану низло этого человека на мауи, и судя по мстительному блеску его глаз, он хотел забрать её с собой. За спиной прогремела серия взрывов. Дымы и языки пламени вырвались в туннеле с прохода справа. В коридор вылетела согнутая стальная дверь. "Уходим", приказал Масахира. Кен поспешил за остальными.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 После долгих лет заключения Одокура обрели свободу. Но осы были не единственной угрозой. Станция загремела и задрожала, хлынула вода. Кен понял. Все тонет.